Глава одиннадцатая. С недавних пор в каюте Стюарда появилось кое-что новое. Сутопа свел все к бонсай. Фишер — Гаре, Предыдущий обитатель этой каюты к мыслям о половых губах незнакомых ему женщин. Стюарджа же направил все свои помыслы к единственному изображению, которое вырезал из журнала, когда Борн оставил позади Весту. На этой картинке был изображен видеоэкран в синей пластиковой рамке. Все, что было на нем видно, — неровная дымка интерференционных полос. Но за помехами можно было разглядеть смутный образ или хотя бы вообразить его. И именно этот образ стал объектом всех помыслов Стюарда. Картинка вошла в его сознание, смешалась со схемами двигателей, беспрестанно пульсировавших в мозгу Стюарда и не исчезавших даже после шестичасового сна. После вылета из пояса полет при постоянных перегрузках закончился, и до чартерной станции осталось лететь 52 дня. Теперь Земля и Веста находились друг от друга дальше, чем раньше, и дорога должна была занять больше времени. Чтоб люди могли отдохнуть после трехдневной работы при 1,5G, центрифуга корабля была выключена, И Стюарт парил в невесомости, раскинув руки и ноги. Очень хотелось пить. Болело всё тело. Схема двигателей всё не шла из головы. Но Стюарт был жив. Убийца за ним не явился, поэтому он наслаждался и тем, как у него болит всё тело, и тем, как ему хочется пить. И даже тем, что в голове всё горит ледяной огонь знакомой картинки. Он смог проникнуть на Весту и уйти с нее. Он раздобыл десяток инфоигл с информацией и почти чувствовал, как Альфа похлопывает его по плечу, как его лицо проступает на экране, скрытом из-за происков врага помехами. Он был близок к разгадке. Пришло время заняться делом. Посмотреть, что записано на иглах. Он плотно закрыл дверь каюты и запер ее. Затем отключил расположенный в каюте компьютер от центрального на случай, если Таллер имеет привычку шпионить за членами команды Звездного Света, пользующимися его кораблями. Затем он вставил первую иглу и принялся рыться в ней, пока не нашел файл 1 ДСП. Пальцы покалывало от нетерпения. Именно ради этого он и прибыл на Весту. Он сделал глубокий вдох, и нажал на значок. На первой странице шел перечень наказаний, ждущих любого, не имеющего достаточного уровня допуска, кто рискнет прочитать досье. Тюремное заключение, психокоррекция, смертная казнь. А также сообщалось, что часть информации предназначена только для лиц, имеющих самую высокую степень доступа. Стюарт почувствовал, как по позвоночнику пробежал холодок от удовольствия, И мужчина улыбнулся. Кажется, ему повезло. Вначале не было ничего интересного. История болезни, краткая биография, физические данные. Текст пестрел ссылками, ведущими в другие части досье, где сообщались его медицинские и психологические данные. Далее следовало описание его жизни после Шиола. И это следовало читать повнимательнее. После возвращения Шиола… Альфа-Стюарт сменил на Земле несколько мест работы. Нигде не прижился. У него начались проблемы с законом. Чаще всего его обвиняли в нанесении телесных повреждений. Перед самым рождением ребенка Натали устроилась на работу в новое человечество и отправилась на лунную орбиту. Год спустя, не покидая космоса, развелась с ним. На Стюарда нахлынула волна воспоминаний. «Вот Натали». Смеясь, кувыркается в невесомости внутри грузового судна, направляющегося на рикот. Волосы падают на лицо. В зеленых сосредоточенных глазах светится радость. Новое человечество, это Стюарт прекрасно знал, было жилым комплексом новообразцев второй ступени, миром, над которым была невластна гравитация, планетоидом, медленно вращающимся по орбите вокруг земной Луны. Он знал, где сейчас Натали. И на Весту стоило пробраться хотя бы ради этого. Стюарт принялся читать дальше. «Альфа поступил в охранное агентство элита солнечной системы. Его работники служили телохранителями для членов небольших корпораций, не ставших самостоятельными государствами и не способными разработать собственную систему безопасности». Альфе было поручено разработать систему защиты от проникновений для небольшой, но весьма перспективной компании «Сиви», занимающейся производством имплантатов, позволяющих мгновенно переводить с одного человеческого или машинного языка на другой. «Сиви» постоянно боялась нападения. Конкуренция в этом направлении была весьма серьезной, и ждать от врагов можно было чего угодно. После того, как Сиви совершила настоящий прорыв в разработках, она была продана консолидированным системам, и персонал отбыл на орбиту, чтобы уже там продолжить работать над проблемой коммуникации между людьми. Альфа-Стюарда как раз завербовали в аппарат безопасности консолидированных систем. Очевидно, Сиви оценила его услуги после того, как смогла отразить ряд нападений, устроенных противниками компании, и эффективность работы стюарда привлекла внимание КС. Перекупив его у элиты Солнечной системы, они перевезли его в свою штаб-квартиру на Рикот. Работая на КС, Альфа постепенно продвигался по служебной лестнице. Видимо, выполнение рутинных задач, порученных ему, шло хорошо. Он смог разработать ряд защитных систем биологической безопасности для сил, придумал способ проверки иностранных граждан, постоянно находящихся на Рикотте. А еще он женился на некой Вандис, которая была инженером, специализирующимся на выращивании кристаллов по методу Пенроуза, девушке лет на 10 младше Альфы, недавно выпустившейся из колледжа Рикота. В досье была фотография. Блондинка, коротко стриженная, темноглазая, улыбчивая. И при этом вся какая-то воздушная. Вокруг левого глаза виднелась россыпь имплантированных драгоценных камней, напоминающих взрывающуюся звезду. Стюарт, нахмурившись, уставился на нее. В душе не возникло ни малейшего отклика. Альфа постарался найти себе женщину, максимально непохожую на Натали. Через несколько лет Альфа так высоко вскарабкался в иерархии консолидированных систем, что на него обратили внимание сияющие солнца. Депрей, ставший полковником Пульсара, прочел о нем в досье и решил его нанять, самостоятельно продумав весь план вербовки. Стюарт читал слова, написанные Депреем, и чувствовал, как у него стынут нервы. Мужчина впитывал холодные, аргументированные предложения, и голос полковника буквально звенел у него в голове. Политика набора в «Ледяные ястребы» была направлена на отбор определенного типа рекрутов достаточно умных, чтобы быть способными думать, действовать и выживать при отсутствии начальства. Но при этом у них должна была быть легко культивируемая преданность власти вообще и целям когерентного света в частности. Ледяные ястребы должны были стать не наемниками, солдатами или убийцами, а способными мыслить воинами-фанатиками, которые в то же время были бы не способны ставить перед собой иных целей, кроме целей когерентного света. Предпринимались попытки завербовать людей, не имеющих собственных корней. Преимущественно это были жители Земли, которые либо не входили в конкретную корпорацию и не получили идеологическую обработку от иных поликорпораций, или которые происходили из среды, в которой хаос и насилие были обычным явлением, и которые в связи с этим могли воспринимать когерентный свет как силу, способствующую появлению стабильности и порядка. Идеологическая обработка в среде ледяных ястребов, вместо того, чтобы быть направленной на формальную идеологическую подготовку, была заменена на культивирование религиозно-военного мистического сознания. Мистицизм дзен с его концентрацией на восприятии расплывчатой истины, лежащей в основе всех вещей, Истины, отделенная от концепции морального порядка, стала полезным инструментом в этой программе идеологической обработки. Стюарт вспомнил о докторе Ашрафе, яростно ругавшем направленность на Дзен в тренировках ледяных ястребов. Полковник Депрей всего лишь холодно и бесстрастно перефразировал его слова. Успех этой идеологической обработки очевиден при изучении истории компании На Шиоле, в ходе которой ледяные ястребы усилили свою активность до такой степени, что продолжили свои самоубийственные атаки на своих так называемых врагов уже даже после того, как любая формальная логика предложила бы альтернативный курс поведения. Действительно, объект Стюарт нарушил общую логику действий и возглавил восстание против своего непосредственного начальства, остававшегося верным КС. Однако это свидетельствует не о провале идеологической обработки, а о наличии иного фактора, имевшего место в прошлом. Объект «Стюарт» смог ранее выжить в условиях гражданской разрухи, воцарившейся в Европе после провала программы далеких драгоценностей и умышленного уничтожения данной корпорации, принадлежащего ей и иным лицам капитала и ресурсов. Вероятно, объект «Стюарт» вернулся на Шиоле к более ранней модели поведения, основанной на выживании, а не на лояльности корпорации. Разумеется, это может быть воспринято как провал идеологической обработки, но в экстремальных обстоятельствах войны на Шиоле любая идеологическая обработка была обречена на провал. Стюарт сдавленно зарычал. Все эти оправдания сейчас казались ему слишком замысловатыми и ненужными. Той идеологической обработки, что он получил, хватило на то, чтобы уничтожить более 90% всей экспедиции, отправленной на Шиол. Действительно, концентрация на идеологии выживания сослужила стюарду хорошую службу на Шиоле. Однако по возвращении на Землю она оказалась менее успешной. Вероятнее всего… Идеология выживания оказалась для Стюарда недостаточной, чтобы справиться со стрессом, вызванным внезапной потерей статуса, требованиями, предъявляемыми к нему семьей, коллапсом когерентного света, появлением сил и последовавшим за этим возвращением на родную планету при полном отсутствии финансовых возможностей, как было и до того, как он покинул Землю. Разочаровавшись в себе, Он принялся обвинять себя во всех несчастьях и таким образом, вероятно, разрушил свой брак и только начавшуюся на земле жизнь, вследствие своего разочарования и, вероятно, скрытого мотива освобождения от бремени семейных обязанностей. На лбу стюарда выступили капли пота. «Бессердечный ублюдок!» — выругался он. Перед глазами всплыло лицо Депрея и он с наслаждением представил, как рвет его призрачными когтями. Его работа в Солнечной системе, вероятно, стала своеобразным поворотным моментом. При отсутствии иных обязательств, объект с головой ушел в работу. Работа оказалась весьма качественной, что, в свою очередь, привлекло внимание Служб безопасности консолидированных систем. Принимая их предложение, Объект Стюарт, вероятно, надеялся, что у него разовьется чувство прежней приверженности к агерентному свету. Но отчеты о его работе в консолидированных системах указывают, что ему поручали не решение каких-то значимых задач, на которые он, вероятно, надеялся, а выполнение скучной работы, которой он все-таки занимался сознанием дела, а то и с энтузиазмом. Вербовка в сияющее солнце должна быть направлена на развитие чувства существования цели, того самого чувства, которое объект испытывал при работе на когерентный свет. Завербованный должен попытаться вновь пробудить в себе эту приверженность или, по крайней мере, ностальгию по ней. Осторожное упоминание имени Депрей может помочь объекту осознать старую преданность и старую дружбу. Стюарт рассмеялся, прочитав, как Депрей говорит о себе в третьем лице. Он вспомнил, как в общении с ледяными ястребами этот человек демонстрировал, что для них он скорее учитель, чем командир, как он показывал, что все, к чему он стремится, это помочь преуспеть своим подчиненным. А сейчас становилось понятным, каков же был настоящий Депрей, раскрывавшийся во всем пугающем тщеславии. Стюарт почувствовал во рту неприятный привкус. Все, что Депрей говорил ястребам, служило лишь одной цели — манипулировать ими. Стюарт принялся читать дальше и вдруг замер, удивленно уставившись на экран. Также следует определить, является ли объект винаркоманом. Если да, обвиняет ли он в этом КС или благодарен им? Винаркомания. Незнакомое слово царапнуло разум, и Стюарт беззвучно повторил его, пробуя на вкус. Пульс участился. Он поспешно вернулся к началу истории болезни. Аппендицит, скарлатина, малярия. Ага. Виметка. Ви-наркоман. Рядом с каждой графой стояла галочка в разделе «Да». А чуть ниже — ссылка на примечание в конце файла. Информация о существовании и этиологии ВИ-наркомании доступна исключительно лицам двенадцатой степени и выше для медперсонала либо с допуском шестнадцатой степени и выше для иных лиц. Нарушители указанных требований будут подвергнуты уголовному преследованию вплоть до тюремного заключения, принудительного психиатрического лечения, смертной казни или иного более тяжкого наказания. О лицах, распространяющих информацию о винаркомании, следует немедленно сообщать в подразделении «Пульсар» либо иных служб безопасности сияющих солнц. Смертной казни или иного, более тяжкого наказания? Стюарт рассмеялся. Мысли молниями проносились в голове. Он вскочил и принялся мерить каюту шагами, чувствуя, что буря переполняющих его эмоций требует выхода. Сперва он решил, что ВИ-наркомания может быть вызвана одним из тех препаратов, что разрабатывались консолидированными системами и еще не были выпущены на рынок, теми самыми, что испытывались на работниках КС, пусть даже и без их ведома, и это могло вызвать наркоманию. А из этого следовало, что поскольку этот наркотик был похож и у консолидированных систем, и у сияющих солнц, то его закупали у сил, сохраняя сведения об этом в секрете. Вероятно, потому что это давало обоим поликорпорациям какое-то преимущество. Возможно, он улучшал интеллект, усиливал интуицию, совершенствовал человеческие качества или как-то иначе изменял человеческое поведение в полезную сторону. «Виметка», — повторил он про себя. А потом вдруг вспомнил слова водителя на весте. «Меня не пускают в миссию. Вероятно, вирус в крови». И стоило появиться этой мысли, как на него внезапно, как волна, промчавшаяся по позвоночнику и взорвавшаяся в голове, пришло понимание, возникшее из переплетений множества идей догадок, собранных воедино с немногими известными ему фактами. Стюарт пораженно замер, пытаясь разобраться, прав ли он и насколько эта мысль может быть правдива. «Силы покинули Землю, потому что боялись межвидового заражения». Каждый, кто входил в Весту, сдавал анализ крови. Чтобы проверить, есть ли в ДНК Виметка, есть люди, которым по какой-то медицинской причине запрещено посещать сектор сил. А есть люди, которые обожают сил. Есть даже те, что получили их гражданство. И после того, как эти люди заходят внутрь миссии, они, насколько это известно всем остальным, больше ее не покидают. У Серенга был очень странный взгляд. «Общение с силами, — понял Стюарт, — вызывает привыкание, наркоманию. Воздух этих созданий постоянно насыщен гормонами, и часть из этих гормонов, как выяснилось, может воздействовать на людей. Когда силы возвращали ледяных ястребов на Землю, солдаты столь долго пробыли с ними, что стали буквально наркоманами. И одним из таких наркоманов был Гриффит. Пусть он сам и не знал об этом. Когда он вернулся на Землю, Его жизнь превратилась в сплошное страдание, хотя он не понимал, почему. Серинг тоже стал наркоманом, но навыки, которые у него были, оказались полезны для сил, и те забрали его на Весту, так что он постоянно находился рядом. Восприимчивость к гормону, который превращал человека в наркомана, должна была передаваться генетически. Именно поэтому у всех брали анализ крови, проверяя наличие ВИМетки в определенных хромосомах, что, в свою очередь, влекло возникновение зависимости. Виметка. Да. Ви-наркоман. Да. Стюарт похолодел от ужаса. По коже побежали мурашки. У него была Виметка, и он целых три дня контактировал с силами. Вот почему сотрудники Пульсара освободили его. Они заставили его долгое время находиться рядом с силами, подождали, пока на него начнет действовать гормон, и он станет наркоманом. А после этого, ради того, чтобы вернуться к силам, он готов будет выполнить любой их приказ. В душе разлилась паника. Стюарт постарался взять себя в руки. Несколько раз глубоко вздохнул и сел за компьютер, уставился на экран, впившись взглядом в строчку, начертанную светящимися паучками букв. Наказание за получение допуска к информации о винаркомании, или более строгое наказание. Кажется, Стюарт начинал понимать, что может значить эта фраза. Но постепенно страх отступал, и к мужчине вернулась способность мыслить. В миссии сил он не чувствовал никакой эйфории, не ощущал ничего необычного. Он много работал и не чувствовал себя разбитым или вымотанным более обычного. Если он и был винаркоманом, то чувствовалось это слабо. Стюарт вновь уставился на монитор, разглядывая в его темной глубине свое призрачное отражение. Он не чувствовал, что за эти три дня что-то поменялось. Его не тянуло к силам, он не жаждал оказаться рядом с ними. Наркоманом он не был, а значит, его выводы были неверны. Стюарт уронил голову на колени, чувствуя, как на него накатывает слабость, и сделал долгий прерывистый вдох. На липучку под креслом капал пот. Честно говоря, сейчас мужчина не знал, стоит ли ему радоваться или горевать, что он ошибся. Логика рассуждений была вполне стройной, но в то же время его собственные ощущения полностью противоречили этой логике. А сбрасывать со счетов эти самые ощущения было нельзя. Значит, ВИ-наркомания это что-то иное. Стюарт надолго задумался, чувствуя, как в голову вновь и вновь врывается старая, полностью неправильная теория. В этом словно была какая-то издевка. Но все остальное не имело никакой логики. В итоге Стюарт пришел к выводу, что Ви-наркомания, вероятно, имела какое-то отношение к силам, к чему-то тому, что они продавали. Возможно, силы изготавливали наркотики, химикаты или гормоны, торговали ими с консолидированными системами и сияющими солнцами, а эти вещества потом вызывали привыкание у тех, кто с ними работал. Возможно, силы ставили над людьми эксперимент, надеясь выяснить, как устроено человечество и как им можно управлять. Возможно, консолидированные системы и сияющие солнце знали об этом, но не могли на это никак повлиять, понимая, что если они прекратят торговлю силами, то вся их империя рухнет. А потому поликорпорации просто пытались ограничить количество людей, подвергшихся воздействию этих веществ. Стюарт решил, что каждая новая версия становится все более бессмысленной. Он вернулся к документам. К докладу прилагался запрос полковника комиссару службы безопасности сияющих солнц на разрешение вербовки Альфы. Депрей признавал, что вербовка перебежчиков относилась к прерогативе седьмого отдела. Но просил сделать для него исключение, ссылаясь на то, что отношения, сложившиеся между ним и Альфой, могли помочь при вербовке. Далее лежало письмо протест от руководителя седьмого отдела. А за ним следовало разрешение комиссара предпринять попытку вербовки Депрею. Похоже, Пульсар специально сохранил всю эту бюрократическую переписку, чтобы иметь возможность позлорадствовать. Далее следовал ряд сообщений от агентов «Сияющих солнц», ведущих слежку за Альфой в миссии «Сил» на Рикотте. Казалось, что Альфа-стюарду наскучила размеренная жизнь в миссии. Он запил, проводил мало времени с Вандис. На него несколько раз вышли агенты. Он не сдал их. Тогда вербовщик «Сияющих солнц» осмелел. Казалось, что Альфу радовала мысль о возможности снова работать с полковником Депреем. Агент сообщил Альфе, что консолидированные системы специально не лечат Альфу от ВИ-наркомании, стремясь извлечь из этого выгоду, и поведал, что сотрудники «Сияющих солнц» были менее ограничены в своих действиях. А заодно упомянул, что «Сияющие солнца» смогут провести Альфе детоксикацию, излечив его от наркомании. Эта идея Альфу не заинтересовала. В конце концов, Он попросил Альфу украсть какую-нибудь секретную информацию, чтобы доказать его искренность. Альфа любезно скопировал некоторые работы, которые принесла домой его жена. Это оказалась информация о новом варианте мозаики Пенроуза. В благодарность за это КС выплатила ему 4000 долларов звездного света, переведенных на номерной счет в банке в Антарктиде. Стюарду передали квитанцию о зачислении денег и номер счета, а заодно сообщили, что доступ к этим деньгам он может получить в любое время, но поскольку на Рикотте он жил под тотальным контролем, реально он добраться до этих денег не мог. А дальше Альфа начал торговаться. И на это ушли недели. В конце концов, он согласился переметнуться к Сияющим Солнцем в обмен на 10 тысяч звездосветов, высокую должность в подразделении Пульсар и переправку его самого на Весту. Взамен он предоставлял огромное количество секретных документов из своего отдела, отдела Вандис, сведения о высокопоставленных сотрудниках службы безопасности КС и методиках их действий. Альфа также сообщил, что, разрабатывая систему безопасности для баз данных Сиви, он оставил для себя возможность доступа к ним. Поскольку Сиви до сих пор занимала передовое место в разработке нейрокомпьютеров, то сияющим солнцем, которые тоже занимались этими вопросами, было весьма выгодно получить эту информацию. Меморандумы подразделения «Пульсар» становились все более поздравительными и все сильнее злорадствующими. Один из них был специально включен в досье, дабы поиздеваться над седьмым отделом. Наконец, был согласован план побега, и «Альфу» перевезли на пояс в маленьком грузовом шаттле, забрать с собой жену, и ему запретили. Она должна была остаться дома, покрытая позором, как жена-перебежчика. В своем отчете агент указывал, что прекращение доступа к ВИ-наркотику во время путешествия вызвало сильнейшую ломку, но успокоительные смогли немного выровнять ситуацию. Как только Альфа прибыл, ему показали отведенные ему роскошные покои в миссии сил, Его здоровье и бодрость духа восстановились, и его тут же допросили под специальными наркотиками. Допросили под наркотиками. Стюарт понял, почему во время его задержания и позднее использовали энергоперчатку. При допросе Альфа наркотики не подействовали, и Анджел решил прибегнуть к более радикальным методам. Все, что было написано дальше, выглядело жалкой попыткой объяснить и прикрыть последовавшую затем катастрофу. Альфа, получив высокий ранг в службе безопасности миссии сил, тут же потребовал встречи с главой миссии, премьером. Премьера знал, это была его идея. «Именно об этом раз за разом спрашивал Энджел». Альфа добился этой встречи и распылил споры, под воздействием которых премьер через несколько часов принялся бесконтрольно выпускать гормон, который обычно служил для сообщения о нападении. Следом за ним заразились и остальные, и гормон принялся распространяться по всей колонии. Силы, которые находились в штаб-квартире миссии, пришли в неконтролируемое возбуждение и начали убивать друг друга. В человеческий сектор поступил сигнал опасности, и люди были эвакуированы. За два дня, пока эпидемия не закончилась, погибло более 800 сил, почти треть миссии. Но еще до того, как все началось, Альфа зашел в кабинет к Депрею и четырежды выстрелил в него из крупнокалиберного пистолета с глушителем. Реанимировать полковника не удалось. После этого Альфа скрылся с Весты. Как именно — неизвестно. Вред, причиненный силам, мог бы быть больше, если бы заместитель премьера — силы его называют правый премьер — не отбыл в ту часть космоса, где обитали силы. Так ему удалось выжить. А вот Депрею повезло меньше. Расположенная на Земле страховая компания «Свет жизни», которая когда-то входила в когерентный свет, не смогла имплантировать его воспоминания к лону. Мысли оказалась неисправна. Депрею суждено было остаться мертвым. «Прекрасно сработано, Керзон», — ухмыльнулся Стюарт. Альфа к этому руку приложить не мог. «А значит...» Это сделали агенты консолидированных систем на Земле. Он улыбнулся. «Та страховая компания, в которой воссоздали самого стюарда, тоже некогда входила в структуру когерентного света. И если бы Альфа выбрал в свое время свет жизни, то возрождаться ему бы пришлось одновременно с Депреем. Чего бы стоило взглянуть на лицо Депрея, увидевшего, как его убийца проходит реабилитацию на той же станции?» Он пролистал оставшуюся часть файла. Все, что там было дальше, это записи его допроса Энджелом, внутренняя переписка «Сияющих солнц», в которой служба безопасности сообщала о своих сомнениях относительно того, что он клон безо всяких воспоминаний. А заканчивалось все подтверждением из больницы в Аризоне, что файлы памяти не обновлены. Судя по корявой подписи Энджела, на приказе об освобождении тот был просто взбешен. Стюарт переключился со своего файла на файл Депрея. Виметка — нет. Дипломы об окончании военной школы и психологического факультета Сан сира Они издавна специализировались на подготовке наемников для поликорпораций. Фотография юного Депрея. Худощавое лицо, настороженные глаза. На голове берет. Тема диплома — воинский фанатизм сражения для солдат, не скованных моралью. Высокий уровень разработки дипломной темы и успешная служба во времени продолжительной кампании далеких драгоценностей в Сычуане вызвали интерес к нему у когерентного света, так что они успешно проспонсировали его переход к ним. Его побег стал началом для многочисленных дезертирств сотрудников далеких драгоценностей. Уже тогда стоило заподозрить грядущий провал их программы на Земле после которого Европу захлестнули кошмарные события легкого галопа. Экспериментальные методы идеологической обработки, разработанные Депреем в сочетании с его боевым опытом, полученным во время поликорпоративных сражений на Земле, вызванных крахом далеких драгоценностей, доказали ценность его идей. Депрея повысили до подполковника и позволили сформировать два батальона ледяных ястребов. За этим последовало еще одно повышение, и батальонов стало уже четыре. Во время войны артефактов Де занял высокое положение в Совете Когерентного света. Он изо всех сил убеждал остальные поликорпорации, что КС стремится завоевать Шеол. Вероятно, он с самого начала пытался добиться максимальной эскалации войны для того, чтобы разрушить или сделать непригодной для жизни большую часть планеты дабы поликорпорация, которой он в итоге отойдет, не могла воспользоваться плодами своей победы. Когда когерентный свет распался, Депрей перешел на 7 лун, захватив с собой кучу информации, позволившей 7 лунам поглотить остатки КС. Именно поликорпорация 7 лун создала сияющее солнце, и Депрей был переведен в подразделение Пульсар. Здесь он занимался подавлением внутренних беспорядков и контрразведкой. То есть теперь его работа представляла собой полную противоположность работе с ледяными ястребами. Вдобавок отдельные документы указывали на то, что у него было свое понимание структуры пульсара. Когда пульсар наладит связи с управлением общей информацией и встанет в прямую конкуренцию с седьмым отделом, Депрей сможет воссоздать отряды ледяных ястребов, чтобы использовать их в борьбе «Сияющих солнц» против других поликорпораций. А вот это было весьма интересно. Насколько Стюарт помнил формулировки из уставов «Сияющих солнц» и консолидированных систем, поликорпорациям было запрещено создавать военизированные отряды. Самое большее, на что они могли рассчитывать, это на подразделения полиции, обладающие крайне ограниченными возможностями. Кроме того, Этим поликорпорациям было запрещено владеть недвижимостью за пределами Весты и Рикота. Однако «Сияющие солнца», похоже, решили изменить свой устав, дабы создать военизированные отряды. И они думали, что остальные поликорпорации им это позволят? Может, Альфа был заслан к ним именно для того, чтобы предотвратить это? Стюарду вдруг пришло в голову, что выводы, содержащиеся в этом документе, могут весьма заинтересовать представителей остальных поликорпораций. Он глянул на картинку, приклеенную над кроватью. «Что задумал Керзон?» — вновь и вновь спрашивал он себя. «Неужели сияющие солнце задумали что-то такое, что консолидированные системы были вынуждены это предотвратить?» Досье де Прея закончилось еще одной страницей, где упоминалось о провальной попытке света жизни клонировать его, и Стюарт открыл досье на А.С. Керзона. Это оказалась женщина, торговый представитель малозначительной горнодобывающей поликорпорации, расположенной в поясе астероидов. Стюарт открыл другой файл. На Карлоса Дансера Керзона, который, как выяснилось, был бригадир-директором внешнего управления полиции КС, что, вероятно, означало — что он был главой шпионской службы. Досье оказалось разочаровывающе тонким. Керзон происходил из династии высокопоставленных работников службы безопасности Организации внешнего круга. Когда организация потерпела крах, родители погибли. Сам же Керзон сбежал на чартерную станцию на корабле, заполненном беженцами из земли. С него перепрыгнул на чартер и, судя по всему, Начал переговоры одновременно с несколькими поликорпорациями, торгуя с ними и предлагая информацию, привезенную из организации внешнего круга. В какой-то миг он пропал, и пошли слухи, что организации внешнего круга, которые все агрессивнее занимались поиском перебежчиков, попросту его уничтожили, надеясь сохранить похищенные данные. Но три года спустя он появился на рекоте в качестве директора внешнего управления. На фотографиях в досье был изображен плотный мужчина. Лицо квадратное, на голове жидкие каштановые волосы. Брови высоко вздернуты. Точный возраст Керзона неизвестен. Но считается, что ему за 40. Сексуальная ориентация и семейное положение неизвестны. Идеологические и религиозные убеждения неизвестны. Имена ближайших соратников и спонсоров из верхушки КС неизвестны. Наличие генетических модификаций или нейроимплантов неизвестно. А если они и существовали, то с первого взгляда были незаметны. Бюджет его организации был неизвестен. Стюарт помассировал ноющие виски. Вся та информация, которой он успел нахвататься, казалась не имеющей к делу никакого отношения. Остальные файлы были выбраны наугад и, вероятно, состояли из десятков тысяч страниц информации, и были куда менее полезны, чем те, что он прочел. Он закрыл файл Керзона, запустил поиск по ключевым словам «Керзон», «Премьер», «Правый премьер», откинулся на спинку стула и уставился на экран. Его ждало еще несколько очень долгих дней. На следующий день, пока Фишер занимался в тренажерном зале, Стюарт проник в радиорубку, в комнату связи, и с помощью третьей антенны отправил Гриффиту шифрованное послание. Мол, на Весте он демона Циолковского не нашел, но смог сам раздобыть несколько секретных файлов. Выбрав первые 50, за исключением своего собственного, он закодировал и отправил их, проверив после этого, что стер все данные с приборов Фишера. Это было несложно. У Фишера было простое коммерческое оборудование, предназначенное для обычного использования, Так что не предполагалось, что по нему будут передаваться шифровки. Перед этим Стюарт проверил все файлы и ничего нового не нашел. Гриффиту он сообщил, что эти данные ни при каких условиях нельзя передавать сияющим солнцам или консолидированным системам, и отметил, что досье на Депрея позволит клиентам или владельцам сияющих солнц понять, чем дышат люди на весте и каковы долгосрочные намерения корпорации. На следующий день. Ему пришел ответ от Гриффита всего из одного слова. «Потрясающе!» Два дня спустя Стюарт заглянул на свой банковский счет. Там появилось еще 8 тысяч долларов звездного света. Он просмотрел оставшиеся файлы, выискивая любую информацию о себе, депрее, Силах. Ему удалось выяснить очень много нового о коварной политике «Сияющих солнц», а заодно узнать, как отстающие организации пытались, хотя и терпели раз за разом неудачу, нажиться на силах. Часть файлов касалась рассекреченных шпионов или тех, кого за них принимали. Стюарт отправлял сведения в Антарктиду небольшими партиями по 50 или 100 файлов и следил, как растет сумма на банковском счету. На последнем файле его доля от продаж информации на аукционе выросла до 56 тысяч долларов, Этого бы хватило на всю жизнь. Больше не было никакого смысла продолжать служить на корабле. Если, конечно, ему не хотелось продолжить путешествовать. Он мог легко расторгнуть контракт. Деньги он раскидал по разным счетам по всей планете и закупил акции наиболее крупных и ликвидных поликорпораций. Он обрастал имуществом. У него были деньги, акции. И все это благодаря связям Гриффита. В душе росло странное чувство нереальности происходящего. Он никогда не был так богат. Поднявшись в стыковочную кабину, он уставился через бронированный колпак на раскрывавшуюся перед ним бескрайнюю вселенную, сотканную из звезд. Теперь они казались ближе. Он вглядывался перед собой, высматривая Землю и Луну, разглядел их, мерцающих белым и серым на алмазном фоне небес — парящих в окружении созвездий промышленных спутников, и вспомнил о новом человечестве, на котором жила Натали. От чартера туда рукой подать, и билет на шаттл стоит всего сто долларов. В душе вновь всколыхнулись воспоминания. Смех, далекая песня, упругая кожа. Ее тело в долгом контролируемом падении по бесконечному цилиндру, и призрачный вкус воспоминаний вновь застыл на губах. Но вслед за памятью пришли новые вопросы. Он получил некие знания, знания, что были куплены болью и хитростью. И они приблизили его к тому, кем он хотел быть. Но теперь он задавался вопросом, должен ли он, получив эти знания, начать действовать? Означало ли его приближение к пути, пройденному Альфой, что теперь он был обязан, был должен закончить его дело? В дверь воздушного шлюза за его спиной постучали. Обычная вежливость на случай, если он, паря в бархатной пустоте, занимался кое-чем весьма личным, вроде самоудовлетворения или вроде того. Он протянул руку к кнопке интеркома. «Войдите». «Ты смущен духом, Стюарт?» — мягко спросила вплывшая в комнату и сжимающая в руке бутылку водки с перцем кайра, в упор уставившись на него темными глазами. Он ухмыльнулся. Сомневаюсь, что ты права. Бриллианты на ее скулах раскидали отблески звездного света. Жаль, я часто нахожу, что когда люди с мужчиной духом, они приходят сюда, чтобы посмотреть на звезды. Она опустилась на свободное сиденье и глянула вверх, запрокинув голову и обводя взглядом безмолвные и даже устрашающие звезды, застывшие льдом, неподвижные точки света. Я родилась здесь, землянин. Что ты думаешь о моем доме? Он вдруг вновь вспомнил о Натали и по коже продрал мороз. Теперь это был и ее дом. Это весьма перспективное место, хмыкнул он. Но все упирается в его размеры. Она протянула ему бутылку, но он отказался. Это все вопрос перспективы, землянин, улыбнулась Кайра. Хочешь преуспеть в этой жизни? Научись видеть всю картину сразу. Докор. Стюарт решил, что уж его-то перспективы вполне радужные. Воспоминания загадочными песнями вновь тревожили его разум. Пусть позже придется решить, следовать им или забыть о них, но сейчас он жаждал, чтобы они не уходили. И воспоминания все текли безмолвными песнями в бархатной темноте звезд.